Ну, а теперь о другом. Степень близости есть степень понимания и заслуги. Близок, ибо заслужил, и она неотъемлема. Но сколько же раз надо твердить, чтобы врезался это в мозгу непоколебимо? Вредны колебания и неуверенности. Основу близости надо утвердить в сознании и стать на ней непоколебимо, уже не шатаясь. Степень, достигнутой уже ни от чего не зависит. И ни от кого, и ни от каких условий. Как преодолеем смутность последних часов преданностью владыки и нераздельностью слиянь? Близок владыка. Но именно сознание близости надо удержать под мутными волнами окружающего. Это особенно трудно, когда колеблется все. Именно колебания вызывают сдвиги. Но надо устоять. Утвердим единение Непрерываемый.